490-е Матери Огни йоги. Лучше, лучше думать не о себе, но о других. Лучше, лучше жить интересами ближних, чем интересами своими. Лучше, лучше хотя бы на малом величии бессмертие свое утверждать, чем на великом ничтожности самость.